78. Вскоре другие новости вытеснили большого Донни с его дома мужецов с первых полос газет, и моя слава в школе сошла на нет. Как там лис говорила о чете Аткинсе, всё забывается очень быстро. Я снова столкнулся с проблемой, как заговорить с девчонками, потому что они уже не стремились подловить меня в коридоре.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 Теперь включаем режим монтажа или ставим страницы календаря. Наступил 2016 год, потом 2017. Иногда мне снился тот сон о пустынной просёлочной дороге, и я просыпался, зажимая руками рот с единственной мыслью: я свистел или нет? Господи Боже, я свистел или нет? Но такое случалось всё реже и реже.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 У тебя же экзамены. Тебе надо готовиться. Книги это уникальная портативная магия. Я где-то это прочёл. Возьму учебники с собой. В общем, жди меня там. Возможно, придётся остаться на ночь, сказала Анна. Ты уверен, что хочешь приехать? Я сказал, что уверен. Я точно не знаю, где именно я находился, когда дядя Гари скончался. Может быть, уже в Нью-Джерси, может быть, на мосту над Гудзоном. Может быть, я в эти минуты всё ещё видел Янки-стедиум из-за ляпанного птичьим помётом автобусного окна. Мама ждала меня во дворе санатория, последнего дядиного санатория, сидя на лавочке в тени под деревом. Глаза у неё были сухими, но она курила сигарету, хотя давно бросила курить. Она крепко меня обняла. И я так же крепко обнял её в ответ. Я чувствовал сладкий запах её духов, старый добрый аромат «Лавиэ Бель», который всегда возвращал меня в детство. К тому мальчику, который считал офигенной свою зелёную индейку из отпечатка руки. Мне даже не пришлось спрашивать. Мама сказала сама. «Буквально за десять минут до моего приезда». «Как ты?»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 Слушай, мне нужно поговорить с миссис Сакерман, это директор, и подписать документы. А потом ещё надо будет сходить в его комнату. Может быть, забрать что-то из вещей. Даже не представляю, что бы мне вдруг захотелось забрать. Я ощутил лёгкий укол тревоги. Ну он же не Нет, милый. Его уже перевезли в местный морг. Завтра я буду решать вопросы об отправке тела в Нью-Йорк и Ну и все остальные вопросы. Последние приготовление. Она секунду помедлила. Джейми я посмотрел на неё. Ты ты его видишь? Я улыбнулся. Нет, ма. Она взяла меня за подбородок. Сколько раз я просила не называть меня так? Кто говорит ма? Глупые маленькие телята, сказал я и добавил. Да-да-да. Это её рассмешило. Подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Она вошла в здание санатория, и я вернулся к дяде Гари, который стоял в 10 футах от меня. Он всё время был здесь, одетый в пижаму, в которой умер. Привет, дядя Гари, сказал я. Он не ответил, но он смотрел на меня. У тебя всё ещё альцгеймер? Нет. Значит, теперь всё в порядке? В его взгляде мелькнуло едва заметное смешинка. Ну, наверное, да. Если быть мёртвым, подпадает под определение всё в порядке. Она будет по тебе скучать, дядя Гари. Он не ответил. Впрочем, я и не ждал никакого ответа, потому что это был не вопрос.